Знаменательный день. В день сюда Сомс проснулся в доме Виннифрид на Грин-стрит и сразу почувствовал какое-то болезненное нетерпение. Поскорее бы наступило завтра. Встречи с очень молодым Николасом Форсайтом и саром Джеймсом Фоскисоном возобновились, и было окончательно решено повести атаку на современные нравы. Фоскисон был явно заинтересован. Может быть, у него свои счеты с современными нравами. Если он покажет себя хотя бы в полсилы старика Бобстера, который только что в 82-х лет от роду опубликовал свои мемуары, то эта рыжая кошка не выдержит и проговорится. Накануне Сомс отправился в суд посмотреть на судью брена и вынес благоприятное впечатление. Ученый-судья, хотя и был моложе Сомса, но выглядел достаточно старомодным. Почистив зубы и причесавшись, Сомс прошел в соседнюю комнату и предупредил Аннет, что она опоздает. В постели Аннет всегда выглядела очень молодой и хорошенькой, И хотя ему это нравилось, но простить ей этого он не мог. Когда он умрет, так лет через пятнадцать, ей не будет еще 60 И, пожалуй, она проживет после него годиков 20 Добившись, наконец, того, что она проснулась и сказала, успеешь еще поскучать в суде о Он вернулся в свою комнату и подошел к окну. В воздухе пахло весной. Даже обидно. Он принял ванну и тщательно выбрился. Брился осторожно. Не подобает являться в суд с повезенным подбородком. Затем заглянул к Аннет, чтобы посоветовать ей одеться поскромнее. На Аннет было розовое белье, Я бы на твоем месте надел черное платье. Аннет посмотрела на него поверх ручного зеркала. Кого ты прикажешь мне соблазнить, Сомс? Конечно, эти люди явятся со своими друзьями. Все, что бросается в глаза, не беспокойся. Я постараюсь выглядеть не моложе своей дочери. Сомс вышел. Француженка. Француженка, но одеваться она умеет. Позавтракав, он отправился к Флер. Саннет остались Венифрид и Имаджин. Они тоже собирались в суд. Точно в этом было что-нибудь веселое. Элегантный в цилиндре, он шел по грин парку репетируя свои показания. Почки еще не налились. Поздняя весна в этом году. И королевской семьи нет в городе. Он мельком взглянул на скульптуру перед Букингемским дворцом. Мускулистые тела, большие звери. Символ империи. Все теперь ругают и это, и памятник принцу Альберту. А ведь они связаны с эпохой мира и процветания. И ничего в них... Современного. Потом узким переулком, где пахло жареной рыбой, он пробрался на тихуй норт стрит и долго смотрел на церковь Рена, приютившуюся среди чистеньких небольших домов. Он никогда не заглядывал ни в одну церковь, кроме собора святого Павла, но остозерцая их снаружи, обычно набирался бодрости. Постройки все крепкие, не кричащие. Вид у них независимый. На Саутсквер он свернул в несколько лучшем настроении. Холли он встретил Дэнди. Сумс не питал страсти к собакам, но солидный толстый Дэнди нравился ему гораздо больше, чем тот китайский недоносок, которого флер держала раньше. Дэнди... Собака с характером властным, настойчивым. Уж он-то не проболтался бы, если бы его вызвали свидетелем. Подняв голову, Сомс увидел Майкла и Флер, спускавшихся по лестнице. Окинув беглым взглядом коричневый костюм Майкла и его галстук в крапинку, он впился глазами в лицо дочери. Бледна! Но, слава богу, не румян, не пудры, и губы не подкрашены, ресницы не подведены. Прекрасно загримирована для своей роли. Синее платье выбрала с большим вкусом, вероятно, долго обдумывала. Желание подбодрить дочь заставило солнце подавить беспокойство. «Пахнет весной», — сказал он.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 К подъезду спешили люди в черном-синем «Тараканы», — сказал Майкл. В ответ на это сравнение Сомс толкнул его локтем. Ему все это было так знакомо. Гулкие залы, темные лестницы, душные коридоры. Они приехали слишком рано и медленно поднимались по лестнице. В сущности, какой идиотизм Вот они явились сюда. Они, их противники, чтобы получить. Что? Сомс удивлялся самому себе. Как он не настоял, чтобы Флер извинился? Когда дело касалось других, вся судебная процедура казалась ему естественной, разумной. Но сейчас... В это была замешана его дочь. Он быстро повел ее мимо клерков и свидетелей к дверям зала. Несколько слов в полголоса швейцару, и они вошли, сели. Очень молодой Николас был уже на месте, и Сомс устроился так, чтобы между ними оказался только сэр Джеймс. Потом он накинул взглядом публику. Да, очевидно, всё пронюхали. Он так и знал, ведь это рыжая кошка у всех на виду. На задних скамьях сидели дамы. Много дам. Публике все прибавлялось. Сомс резко повернулся. Гуськом входили присяжные. Почему у них всегда такой простоватый вид? Сумс никогда не был присяжным. Он взглянул на Флер. Сидит рядом с ним, а о чем думает, неизвестно. А у Майкла очень уж торчат уши. Тут он заметил Аннет. Лучше бы она не пробиралась сюда вперед. Не нужно обращать на себя внимание. Он посмотрел на нее, покачал головой и указал на задние скамьи. а послушалась, послушалась. Она, Венифрид и Имаджин, займут немало места. Не худенькие. А все-таки остаются еще свободные места. Потом он вдруг увидел истицу, ее поверенного Имагауна. Вид у них очень самоуверенный, и эта наглая кошка улыбается. Стараясь не смотреть в ту сторону, Сомс все же видел, как они уселись в шагах в десяти от него. А вот и адвокаты. Фоскисон и Булфри вместе, ну, чуть ли не под рукой. А через несколько минут они будут называть друг друга уважаемые, и что есть силы топить один другого. Сомс задумался. Не лучше ли было пригласить вместо Фоскесона Булфри? Некрасивого, широкоплечего, опытного, сухого. Сомс, Майкл и Флер сидели впереди. За ними фоскисон и его помощник. рыжая кошка сидела между ссетллайтом и шотландцем за ними был фрис помощником теперь для полноты картины не хватало только судьи а вот и он солс схватил флер за локоть и заставил ее встать бум снова сели у судьи брена одна щека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 словно осматривая поле битвы. Булфри сказал, «Если вы разрешите, милорд, он сделал обычное вступление, светистыми фразами изобразил истицу. Внучка маркиза обручена членом парламента, быть может, с будущим премьером, вращается в самых блестящих кругах общества».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 Однако и в этом обществе слова сохраняют свой первоначальный смысл. Дальше Булфри упомянул об инциденте в салоне «Фляж», но, конечно, преуменьшил его значение. А, вот он намекает на него, Сомса. «Человек богатый, влиятельный. Ха, скажите, какая честь». «А, он читает эти письма». Сообщает, какое они произвели впечатление. Конечно, старается приукрасить истицу. Истица вынуждена была принять меры. Ха, здорово. Сейчас я вызову свидетельницу, миссис Ральф Пинрин. Как пишется эта фамилия, мистер Буфри? Два П... «Два И, два Н и два Р, милорд. а понимаю, понимаю. Сомс посмотрел на особо носившую такую фамилию. Хорошенькая женщина, несколько легкомысленная на вид. Он внимательно прислушивался к ее показаниям. Она довольно точно передала инциденту Флер. Через два дня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 Показала полученное письмо миссис Моутис, оказалось, что та тоже получила письмо. Инцидент служит темой для разговоров. Булфри сел. Фоскисон встал. сон подобрался. «Вот теперь посмотрим, как он поведет перекрестный допрос. Это важно, очень важно».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 Вы слишком хорошо ее знаете, не правда ли? Да, прекрасно. Вы друг-ответчицы истицы. Неужели вы не знали, что выражения, встречающиеся в письме, можно объяснить с пленом и, во всяком случае, не следует придавать им значения? Ну нет. Как вы приняли их всерьез? Иными словами...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 «Если бы вы не оповестили, в сущности, сударыня, вы наслаждались всей этой историей, не так ли? Наслаждалась? Нет. Вы считали своим долгом огласить это письмо. Разве не радостно исполнять свой долг?» Сомс удержался от улыбки. Фоскисон сел. Булфри встал. Очевидно, вы, миссис Пирин, подобно многим людям, менее счастливым, чем мой ученый друг, сознавали, что иногда бывает тягостно исполнять свой долг. О да, благодарю вас. Миссис Эдуард Молдис. Пока допрашивали свидетельницу, молоденькую толстенькую брюнетку, Сомс пытался угадать, фляр или рыжая кошка больше понравилась тем четверым из присяжных, которые могли оказаться неравнодушны к красоте. Он так и не пришел ни к какому выводу, когда поднялся сэр Джеймс Фоскессон.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 «Старомодный ретроград. Вот что оно означает, милорд». «А, понимаю. Свидетельница, он спрашивает, не мещанка ли вы?» «Нет, милорд, надеюсь, нет». «Вы надеетесь, что нет. Продолжайте, продолжайте, сэр Джеймс». «Не будучи мещанкой, вы, пожалуй, не взволновались бы».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 да могу ли я вывести отсюда заключение что люди вашего круга имеют то же представление о нравственности что и ну скажем не ложд как может свидетельница ответить на такой вопрос сэр джеймс ну, скажем иначе бывают ли люди вашего круга шокированы когда их друзья Разводятся или уезжают вдвоем на недельку, скажем, в Париж или в какое-нибудь другое местечко. Шокированы? Разве поступок, которого ты сам не сделаешь, непременно должен шокировать? Так значит, вы не бываете шокированы. Не знаю. Что меня может шокировать? Это было бы старомотно, не так ли? Пожалуй. Но скажите мне, есть ли таковы взгляды людей вашего круга? А ведь, помните, вы сказали, что он не столь современен, как круг истецы. То может ли быть, что слова «она не имеет представления о нравственности» причинили какой-либо вред истице. Люди нашего круга — это еще не весь мир. Конечно, конечно. Я даже полагаю, что это очень небольшая часть мира. Но разве вы или истица считаете Ну, как ей знать, сэр Джеймс, с чем считается истица? Разве вы лично считаете с тем... «Что думают люди, стоящие вне вашего круга?» Сомс одобрительно кивнул. «Этот свое дело знает, знает». Он взглянул на флеш и заметил, что она смотрит на свидетельницу и слегка улыбается. «Я лично не обращаю особого внимания, Даже на мнение людей моего круга. У вас характер более независимый, чем у истицы. Думаю, что не менее. её независимый характер всем известен? Да. Бгодарю вас с миссис Молттис. Фоскиссон сел. Поулфрри встал. Я выживаю истинно, милорд. Сам приготовился.